Гляжу на грубое ремесло, но знаю твердо. Мы в раю. Простой рыбак бросает весла и ржавый якорь на скамью. Потом с товарищем толкает ладью тяжелую с песков и против солнца уплывает далеко на вечерний лов. И там, куда смотреть, нам больно, где плещут волны в небосклон, высокий парус трехугольный легко развертывает он. Тогда встает вдали далекое развоперое крыло. Ты скажешь, ангел там высокий Ступил на воды тяжело. И непоспешными стопами Другие подошли к нему, Шатая плавными крылами Морскую дымчатую тьму. Клубятся облака густые, Дозором ангелы встают. И кто поверит, что простые Там сети и ладьи плывут? 19-20 августа 1922 миздрой